Литература. Литература процветала в Риме и развивалась под влиянием греков. Римляне очень любили писать, а так как писали за них рабы, то почти каждый римлянин, имеющий грамотного раба, считался писателем. В Риме издавалась газета «Нунциус Романус» — «Римский вестник», в котором писал фильетону «На злобу дня», сам Гораций. Императоры тоже не гнушались литературой и помещали изредка в газете какую-нибудь шалость властительного пера. Можно представить себе трепет редакции, когда император во главе своих легионов являлся в положенный день за гонораром. Писателям в те времена, несмотря на отсутствие цензуры, приходилось очень туго. Если на троне сидел эстет, Он за малейшую погрешность в стиле или литературной форме приказывал несчастному поэту повеситься. Ни о каких отсидках или заменах штрафом не могло быть и речи. Обыкновенные императоры требовали, чтобы всякое литературное произведение в блестящей убедительной форме трактовало о достоинствах его особы. Это делало литературу очень однообразной, и книги плохо раскупались — Поэтому писатели любили запираться где-нибудь в тиши и уединении и оттуда уже давать волю своему Перу. Но дав волю, тотчас же предпринимали путешествие. Один знатный вельможа по имени Петроний сделал смешную попытку издавать в Риме, трудно даже поверить, сатирикон. Безумец вообразил, что журнал этот может в первом веке по Рождеству Христову иметь такой же успех, как и в двадцатом по Рождеству Христову. Петро не обладал достаточными средствами. Каждый день ел комариные брови в сметане, аккомпанируя себе на цитре. Обладал он и образованием, и выдержкой характера. Но, несмотря на все это, он не мог ждать двадцать веков. Он прогорел со своей несвоевременной затеей и, удовлетворив подписчиков, умер, причем выпустил кровь из своих жил на своих друзей. «Сатирикон дождется достойнейших» — были последние слова великого правица